Санкт-Петербург, Большая Морская, Императорский Яхт-клуб, вечер 29 июня 1992 года. Действенный Ставский советник Гиви Несторович Карадзе, товарищ начальника отдела контрразведки, молодцевато, одним движением выскочил из таксоматура захотел толстый кожаный набитый бумагами портфель с которым не расставался портфель был набит бумагами по текущей работе почему то карадзе не доверял сейфу даже в своем служебном кабинете и считал что на плече эти бумаги будут больше безопасности чем забронированной дверью сейфа сегодня в этом портфеле были бумаги только по одному делу по результатам наблюдения за неким моисеем ароновичем германом Результаты были обнадеживающие, только совсем не в том направлении. Карадзе просто не знал, что делать с информацией, которую он получил. А бюрократическая мудрость, проверенная десятилетиями, гласила. — Когда не знаешь, что делать, посоветуйся с начальством. Именно это и собирался сделать Карадзе. Вот только начальство в лице несменяемого товарища министра внутренних дел и Нестровича Цакая. Очень уж... Место выбрало странное для встречи. Не кабинет в здании министерства, защищенный от прослушивания, а задняя комната в здании императорского яхт-клуба. Место достойное, слов нет, вот только для тайных встреч, на взгляд товарища начальника департамента контрразведки, совсем неподходящее. Но начальству виднее. Войдя в здание Карадзе, кивнул швейцару, тот внимательно всмотрелся в него Карадзе членом клуба не был, не тот уровень. — Каха Нестович, тихо сказал за швейцару, и тот, не меняя бесстрастного выражения, лица кивнул. — Разумеется. Пройдемте. Обслуживание в императорском яхт-клубе было всегда на самом высшем уровне. Каха Цакая располагался в своем любимом кресле в глубине комнаты. Камин совсем не горел. Его заменяло несколько толстых свечей в массивных бронзовых подсвечниках. Лицо постоянного товарища министра тонуло в полумраке. Итак, Гиви, расскажи нам о своих изысканиях. Карадзе вздрогнул, оглянулся. Ему показалось, что в этой комнате, больше похожей на комнату в склепе, есть кто-то еще, кроме него. И за это он был вознагражден сухим, больше похожим на кашель смехом. «Никого здесь нет. Здесь только мы двое. Ты присядь. Присядь поближе, гиви. В ногах все равно правду нет. Гамец, Валя!» Керадзе, Цакая много лет, работавший с ним, за это время прекрасно научился распознавать настроение и даже оттенки настроения своего шефа. Прорвавшееся грузинское слово означало что товарищ министр волнуется намного больше, чем хочет это показать. Итак, результатов пока мало, но все же есть. Для начала мы прогнали все доходы и расходы Германа за несколько лет через систему анализа и получили очень интересный результат. Его доходы постоянно, подчеркиваю, постоянно превышают расходы. За эти годы, по которым мы провели анализ, набираются... Весьма существенная сумма, которая пошла неизвестно куда. Можно купить домик на берегу, землю и останется на то, чтобы встретить старость в достатке. Объяснений этому мы не нашли, но работаем по этому направлению дальше. Нетипично, задумчиво сказал скорее сам себе, чем собеседнику Цакая. Обычно бывает наоборот. Вот именно. Если бы расходы превышали доходы, все было бы понятно, но наоборот. Играет, поднял брови Цакая, рано говорить, слишком мало времени наблюдаем, но никаких признаков. Мы немного по в его доме, ни малейшего объяснения, куда деваются деньги, ни картин старых мастеров на стенах, ни карт, ни коллекции вин, ничего. Я чувствован и дома-то не бывает. «Чувствуешь?» — недоуменно переспросил. «Такая. Ты это чувствуешь?» Карат замолчал, понимая, что сболтнул совсем не то, что надо. «Насколько я помню, мы сыщики. А у сыщиков нет такого понятия, как чувство. Нет, и не может быть, Гиви. Неужели ты так этого и не понял? Мы вообще говорим только о том, что видим и знаем. Он пошел... Она принесла, они встретились. Чулся же за под замок. Прибери их для семьи, свали. Продолжай. А вот сегодня, — продолжил Карадзе, — произошло нечто, что выбиваться из колеи. В девять пятнадцать он вышел из здания министерства. Причем мы его едва не потеряли. Он переоделся. Прошел пешком, аж до самой Исакиевской площади. Там попытался сорваться. Двойная куртка. Каха Нестерович довольно кивнул. Прием был знаком. Примерно в 9.50 он сел в машину, находившуюся в пешеходной зоне, и на этом его потеряли. Машина Хорьх, правительственные номера 5646. И? Машина закреплена за гаражом собственной его императорского величества канцелярии. Возит начальника третьего отделения Владимира Владимировича Путилова. Удар достиг цели. Карадзе видел, что ему удалось на самом деле удивить своего начальника, а такое бывало очень и очень нечасто. — Может, кого другого возили? — незуменно пробормотал Цакая. — Деда Шино... — Это Хорхте? — саркастически заметил Карадзе. — На разгонную машину он никак не тянет. Слишком жирно даже для собственной его императорского величества канцелярии. Повисло молчание. — Продолжай работать. Наконец прервал молчание товарищ министра. — Самое главное вот что. Подними всю его биографию. На любой ценой узнай, куда он отправляет деньги. Завтра я подпишу у министра приказ на поощрение на крупные суммы, в том числе и по Герману. Узнай, куда они пойдут. — Понял. — Кинул Карадзе. Мысль о внеочередной премии его весьма воодушевила. Когда за действительным статским советником захлопнулась дверь, Каха откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Мир уплыл из-под ног. Единственным источником шума остался ритмично стукающий на погасшем камине метроном. Минута тянулась за минутой. Такая мог так сидеть и час, и два не обращая внимания ни на что, кроме собственных мыслей. Нужно было остановиться и понять, что делать дальше. Пока что он не до конца понимал, что происходит, и это было очень опасно. Если ты действуешь в ситуации, которую не понимаешь, это все равно, что идти в дремучий через без карты. Отойдя от опушки на несколько метров, еще можно быстро и без ошибок выбраться назад. Но чем дальше ты забираешься, в незнакомую чащу без карты, тем меньше шансов, что ты найдешь дорогу назад. Сейчас была именно эта ситуация. В молодости, да и сейчас, постоянный товарищ министра поигрывал в карты. Не для денег, а исключительно для тренировки, для гимнастики ума. Оттуда он вынес одно правило. Если ты сел играть и в течение двадцати минут от начала не понял... — За чей счет идет игра? — Значит, она идет за твой счет. Сейчас он чувствовал именно то, что идет большая игра за его счет. Наконец Каханес старыч открыл глаза. За то время, пока он сидел в своего рода прострации, никто не посмел открыть дверь и побеспокоить его, нарушить уединение. Он встал, дотянулся до одного из подсвечников, свечи, в котором сгорели уже наполовину, поставил его на приставной столик. Из стоящего у столика кейса достал несколько листов белой бумаги и простой карандаш. Задумался Герман и Путилов. Объяснение этой встречи, она безусловно не случайно, могут быть два. Герман и Путилов сговариваются о чем-то, и в том, и в другом случае. Карандаш вывел на листе бумаги сговор. О чем они могут сговариваться? Либо это обычная бюрократическая интрига? Прожив на свете довольно долго, повращавшись в кругах высшей петербургской власти, Каха Цакая уже не удивлялся никаким бюрократическим заговорам, направленным на то, чтобы спихнуть кого-то, кто сидит выше, и самому занять его место. — Герман может метить на его место? — Да, вполне, хотя сложно. Сложнее даже, чем подсидеть министра, но вполне возможно, хотя маловероятно, и именно потому, что по статуту должности несменяемый товарищ министра на то и называется несменяемый, что его не меняют. Для того, чтобы его сменили, нужно, чтобы произошло что-то совсем из рук вон выходящее. Герман мог подсиживать двоих, либо его цакая, либо министра. Если бы он подсиживал министра, то, скорее всего, пришел бы к самому Цакая. Был еще маловероятный вариант, что Путилов просто переманивает работника в свою структуру. Такой вариант, хоть и маловероятен, но его исключать полностью тоже нельзя. Карандаш написал три цифры, с единицей по тройку, и напротив каждой из них, соответственно, копает под меня, копает под министра и... «Меняет работу». Подумав, товарищ министр, зачеркнул написанное и написал то же самое, только в другой последовательности по степени вероятности событий. На первом месте копает под министра, на втором меняет работу, на третьем копает под меня. Все-таки свистить постоянного товарища министра и занять его должность самому сложно, даже очень сложно. — Наверное, так. Второй вариант сговора — то, что и подозревал Цакая. Ему уже давно не нравилось то, что британская разведка весьма вольно действует на восточных территориях. слишком часто ее эмиссары обходили расставленные для них ловушки. Этому напрашивалось только одно объяснение. Оно было страшным, но еще страшнее было совать голову в песок, уподобляясь австралийскому страусу. Где-то на самом верху действовал британский агент, передавая информацию об антитеррористических и контрразведывательных мероприятиях своим хозяевам. ЦК отложил исписанный лист, достал следующий. Итак, идущий из Лондона заговор. На что он может быть направлен? Судя по размаху, ЦК, цакая как опытный игрок угадывал масштаб интриги, На что-то серьезное. Таким серьезным может быть только отторжение территории от России. Сейчас Россия занимает доминирующее положение на рынке нефти вместе с Германией, с ее африканскими запасами. Почти абсолютное. Остальные, если кто и добывает, то только для своих нужд, и то часто не хватает. Россия устанавливала такую цену, какую хотела. Но дело было даже не в цене, цена была разумной. Расплата за нефть шла не национальными валютами, то есть мало чего стоящими бумажками, а либо золотом, либо товарами, на которые укажет продавец, то есть Россия, по зачетным ценам. Британия вместе с САС уже не раз поднимали вопрос о создании некой глобальной наднациональной расчетной валютой, долженствующей оживить межгосударственную торговлю, чахнущую из-за несовершенства расчетной системы. Простыми словами, из-за того, что у тех, кто хотел покупать, не было на что покупать, не было того, что нужно было продавцу. Действительно, ее эмиссионный центр должен был находиться в Лондоне, выжившемся стать мировой финансовой столицей. Но для этого не хватало главного — согласия России и Германии. А без них наднациональная валюта оказывалась необеспеченной. И если же у британцев будет восток, у них будет не только нефть, у них будет громадная и вполне к нашему времени обустроенная должным образом территория. С производством, с коммуникациями, с энергетической системой, с образованным и большей частью выведенным из вековой нищеты населением. Куш! ради которого любая держава пойдет на все. Итак, отторжение. Предположим, это будет отторжение. Военное вторжение не подходит, хотя Цакая и не был военным аналитиком, на его познании военном перехватало, чтобы понять прямое военное вторжение обречено на провал. Никто не будет связываться с державой, имеющей на вооружении более двух тысяч ядерных зарядов с современными средствами доставки. Никто не будет связываться с державой, у которой десять тяжелых авианосцев. Никто не будет связываться с державой, в которой только в императорском стрелковом обществе, фактически народом ополчении, состоит больше 60 миллионов человек. И каждый из них готов защищать свою землю с оружием в руках. Никто не будет связываться с державой, у которой уже больше миллиарда населения и которая занимает едва ли не четверть территории земли. Никто не будет связываться с таким государством, если только находится в здравом уме. Готового плацдарма для сосредоточения войск на берегу нет, а любой морской десант, даже поддержанный всем британским и американским флотом, обречен. Но то, что нельзя получить мечом, можно получить ядом. Любимый прием просвещенных мореплавателей. Они и вообще избегают открытых схваток. Мятеж. То, чего не было уже десятилетиями. Последнее открытое столкновение крупных соединений и мятежников с регулярными силами русской армии, Имели место более сорока лет назад. Костер потушили, но в угольном мраке остались тлеющие огоньки. И если на них плеснуть бензином... Для того, чтобы произошел мятеж, должно произойти примерно то, о чем говорил Гирман. Нечто такое, что заставит любого мусульманина выйти на улицу, что заставит любого исповедующего ислам почувствовать себя оскорбленным до глубины души. Нечто такое, что заставит его выступить против государства. Теракт в этом случае не подойдет. Большая часть уммы ненавидит террористов, проливающих кровь и христиан, и мусульман, и убивающих стариков, женщин, детей. Какой бы теракт ни произошел, люди не пойдут из-за этого на улицу устраивать массовое бесчинство и выступать против власти. Тогда что же? Что?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 Во время мятежа есть единственный суд, военно-полевой. — Должны. Мы должны скрытно выдвинуть в район возможных боев самые самой своей лучшей силы. Скрытно — это значит скрытно. В полном смысле слово «скрытно». Если мы воспользуемся военным транспортом, неважно, наземным, морским или водным, британцы это быстро отследят. Но я кое-что придумал. «Балашиха расположена подчиненная нам Дон-4». Проходящее по жандармскому корпусу. Один полк оставляем на месте для создания видимости, еще два ночи скрыто выводим на терминал стратегической железной дороги, грузим на поезда и отправляем. Как раз они в Казани перегрузятся и предполагаемой дате начала операции будут на месте. Карандаш рисовал странные каракули, то ли головы людей, то ли каких-то страшных хищных зверей. Предположим, британцы готовят взрыв. Для того, чтобы произошел взрыв, нужно всего две вещи. Взрывчатка и искра. Искра. Дон 4. Дивизия особого назначения. Ее передислокация в какой-то район назначает подготовку к введению там чрезвычайного положения. Герман предлагает действовать незаконными методами. Возможно, для того, чтобы вызвать взрыв недовольства даже у тех, То на сей момент лоялен власти. Если предположить, что то, что готовят британцы, представляет собой взрывчатку, то не будет ли как раз это самое Дон-4 той искрой, что взорвет ситуацию? Предположим, что происходит нечто, и как раз в этот самый момент, в этом же месте, оказывается одна из самых подготовленных боевых единиц жандармского корпуса. То, что это случайность, никто не поверит. Где это должно произойти? Где лежит взрывчатка, дожидающаяся своей искры? — Берут? Стоп, стоп, стоп. Ну, хорошо, допустим, это будет Бейрут. Какая выгода для британцев в том, что в месте непонятного пока инцидента окажется особо подготовленная дивизия жандармского корпуса? Чего хотят британцы? Чтобы мятеж был быстро подавлен? Не может быть. Может, это провокация? Может, мятеж будет спровоцирован именно Путиловым, возможно, и Германном, как раз для того, чтобы его быстро подавить? Какая им в этом выгода? Да никакой. на передислокацию Дон-4 отдавал он ЦК, значит, и лавры подавителя мятежа достанутся ему. Он проявил мудрость и предвидение. Вовремя принял решение на передислокацию в район будущего мятежа отборной дивизии, и это решение оказалось на сто процентов правильным. Так они его не скинут с места. Наоборот, возвысят. Нет, что-то не то. Единственный вариант, при котором игра имеет смысл, если окажется, что передислокация Дон четыре была тяжелейшей ошибкой, за которую кто-то должен ответить. Не хватало информации, было что-то еще, какой-то кусочек мозаики, которого не было, и это не давало возможности увидеть всю картину, целиком. Цакая пошевелился в кресле, достал из внутреннего кармана пиджака телефон спецсвязи, он был примерно в полтора раза больше обычного мобильного, и помимо работы в обычной сети — Позволял выходить на закрытую, так называемую, транковую связь. Подержал в руке, будто задумавшись, потом по памяти набрал нужный номер. — Ответили по набранному номеру мгновенно. — Павел Парфирьевич, анализ возможных целей для удара готов? — Хорошо, через час в министерстве. — У вас, не у меня. — Возможно, там-то и есть недостающий кусочек мозаики.